А потом, как снег на голову, свалилась тема с Хемпстедом. С Сарой примчался взбудораженный до предела Джулиан и сообщил, что есть шанс, упускать который нельзя. Таня внимательно его выслушала и резонно возразила, что свободных средств хватит разве что на подготовительную работу. Регистрацию новой фирмы в Хемпстеде, открытие счета, не вызывающий подозрений уставный фонд, подготовку проекта Центра досуга и обустройства прилегающей территории, техника экономическое обоснование. А сам конкурс? А строительство, наконец? Уж не предлагает ли, дорогой Джулиан, ликвидировать нынешнее предприятие и бросить все капиталы на хэмпстетский проект? Тогда, возможно, и получится осилить. Только что прикажете делать следующие года-два, пока Центр не начнет давать отдачу? что, кстати, тоже не гарантированно. Джулиан небрежно махнул рукой и заявил, что об этом можно не беспокоиться, поскольку есть где один старый чудак, тот самый, который выделил кредиты под покупку речной царицы, и, наварив на них приличные деньги, проникся к Зарине большим доверием и теперь готов поддержать любое их начинание. Таню этот ответ не удовлетворил и она потребовала личной встречи с неведомым доброхотом. Встреча состоялась через две недели и была отрежиссирована так, чтобы произвести на Таню самое сильное впечатление. Переданное с нарочным приглашение на благоухающей лавандой бумаги с цветным гербом, четырехчасовая поездка первым классом на север Англии, длиннющий Роллс-Ройс и шофер в ливреи, Английский парк, размером не меньше Сент-Джеймского, Тюдоровский особняк, скорее уж замок, ярдов сто в длину, оборудованный башенками и прочими архитектурными излишествами, двухметровый величественный дворецкий в парике и кюлотах с серебряным голуном и не уступающий в величественности хозяин, краснолицый и седоусый Англосакс, отставной полковник Паунт не приминувший с помпой сообщить миссис Дарлинг, что имел честь служить в прославленных матросах, официально именуемых девятым гусарским ее величество полком. — Фу! Морские гусары! Таня невинно улыбнулась. — У меня в России тоже был знакомый авиаконструктор с железнодорожным уклоном. Ну, едва ли господин полковник смотрел фильм, печки, лавочки. Так что всей остроты намека понять не должен. Полковник Паунд громогласно расхохотался и, галантно взяв Таню под ручку, подвел ее к двум громадным портретам, висящим по обе стороны монументального камина. На левом изображался полковник в комбинезоне цвета хаки и громадной каски на фоне танка, украшенного синим кругом, с белыми буквами «Сейлорс». На правом он же, только в темно-синем доломане, при сабле и синим же кивере с черным этишкетом. Из его разъяснений Таня поняла, что в современной армии гусарскими называют легкие танковые части, а прозвище «матросы» и «флотские» — цвета униформы. Ее Величество Девятый получил еще во времена герцога Мальборо за героическую переправу через речку Мердалюр с последующим выходом в тылы противника. После холодного розбифа, горячей дичи и теплого портвейна перешли в курительный салон и заговорили о делах. «Деньги должны работать», — заявил, рубя ладонью в воздух полковник совсем багровый от возлияний а в этой чертовой глуши они могут только лежать в чертовом баркли на чертовом призовом вкладе в 3 процента годовых и таять от чертовых налогов и чертовой инфляции жиробанк дает 7 осторожно заметила таня эти чёртовы иностранцы полковник закашлялся выпучил глаза на таню и догадливо сменил формулировку Эти чертовы жулики сулят золотые горы, а потом исчезают со всеми денежками. Слыхали, небось, про скандал с Икарусом? Таня ответила коротким кивком. — Лучше я те же семь процентов буду получать с вас, Дарлинг. — Мне больше доверия? Почему? — Кто такой фокус со старой посудиной провернуть придумал, далеко пойдет. — Это вам бывалый матрос, — говорит. Полковник взял паузу на хохотушке и продолжил. — С банками всякое бывает, а недвижимость, она никуда не денется, и трахаться народ не перестанет. Огромная гулкая спальня в гостевом крыле была холодна, как склеп, но под толстой периной Таня быстро согрелась. Засыпая, она подумала, что решительно не понимает. В чем тут подвох? Но какая-то комбинация здесь, безусловно, крутится, и надо держать ухо востро. Детали соглашения отрабатывал с полковником Бенни, и когда этот невзрачный финансовый гений принес в ее кабинет на Грейс-стрит проект окончательного договора, загадка, казалось бы, нашла разрешение. Инвестиция оформлялась как боевой взнос — в новую партнерскую компанию Eaglewood Hampstead, куда помимо полковника Лайонела Паунда президент, старший партнер, 45 процентов всех активов компании, фамилия которого сопровождалась целой строчкой не поддающихся расшифровки аббревиатур, входили миссис Таня Дарлинг, младший партнер, тридцать процентов, и мисс Полиана Конноли, младший партнер, двадцать пять процентов. Лайза, понятное дело, служила просто ширмой для Джулиана и Бенни, не пожелавших фигурировать в документе. Уставный взнос полковника Паунда составляет триста тысяч фунтов стерлингов. Миссис Дарлинг и мисс Конноли по двадцать пять тысяч плюс ноу-хау, рассчитанное пропорционально доле каждого партнера. Кидок просматривался невооруженным глазом. Бравый полковник, не имеющий контрольного пакета, попросту отдавал себя на съедение компаньонам, которые могли теперь спокойно запускать руки в его закрома, голосуя за расширение финансовой базы, а если заортачиться, принять решение о самороспуске или забанкротить компанию, оставив строптивому полковнику на память, ну, допустим, котлован в чистом поле или голый каркас несостоявшегося очага культурного досуга. Дело техники, тем более что все реальное управление будет сосредоточено в руках директоров. В принципе, пощипать богатенького лоха, Дело святое, да и особых симпатий краснорожей вояка Эсквайр у нее не вызывал. Ну уж больно незамысловатая схема получается. Как-то оно западло в такие игры играть. Да и недальновидно, если хочешь и дальше в этом неплохом, в общем-то, мире жить и большие дела в нем делать. Нет, господа подельники. Руки прочь от товарища Паунда. Кстати, Паунт. Президент Паунт. Зиц-председатель фунт. Аналогия, конечно, интересная, но только как межкультурный каламбур не более. А если не только? Полковник Паунт далеко не Эйнштейн, но ведь и законченный кретин. Иначе его давно бы уже пустили по миру. Здесь с этим быстро? Нет, тут другая схема, похитрее. Тогда, пожалуй, с разоблачениями торопиться не стоит. Поживем, увидим. То есть я, конечно, очень рад и все такое, но есть вопросы. Охотно допускаю, что нам просто повезло, причем повезло дико, нелогично, и дважды с полковником и с самим конкурсом. Но уже при составлении черновой сметы было абсолютно понятно, что на одни полковничьи денежки весь проект не поднять. Акционироваться мои партнеры не желают категорически. Об ипотечном кредите лучше не заикаться. Спекульнуть куском участка мы не можем в течение пяти лет, иначе сразу за решетку. Я требую прямого ответа, где они намерены брать деньги. Бенни начинает долго и заумно парить мне мозги разными сальдо-бульдо, рассчитывая, видимо, что я ничего не пойму. Но мне и без диплома бухгалтера ясно, что он попросту гонит порожняк. А суть в том, чтобы я своим делом занималась, а деньги, мы, не моя забота. Когда надо, тогда и будут. А Джулиан, знай, подкидывает всякие сюжеты. Новые точки высмотрел, всерьез предлагает разрабатывать. В Риджент-парке, в Блумсбери, и, ты только не падай в обморок, в южном Кенсингтоне. Да, задумчиво протянула Соня. И что, все одновременно? В том-то и дело. Причем Страусу понятно, что в таких краях бесхитростная пролетарская изба-оснашальня, типа тети Поппиной, не пройдет. Богатеньким подавай изыск, фантазию, каприз. А это немалых денег стоит, как и земелька не Я не поленилась. Съездила на все объекты. Как минимум полная капитальная реконструкция. А вообще все сносить и строить заново. На круг миллионов десять, не меньше. Бред какой-то. Крутит нами кто-то сильный. И очень сильный. Но черт должен же этот сильный понимать, что даже при самом благоприятном раскладе вложения начнут окупаться не раньше, чем через два года, а полностью покрыть затраты удастся лет через пять, если вообще удастся. Сомневаешься? Бизнес наш эффектный, но очень уязвимый со многих сторон. Ты даже не представляешь себе, на какой мелочевке можно прикрыть любое заведение. А тут уровень, на который мы выходим, вообще из категории «хардплей», когда ставки возрастают автоматически, а исход все менее предсказуем. Одно дело, когда с домами терпимости мудохается всякая гальтепа, вроде той же Поппи или меня, Уши гольтипа. Да у тебя Гермесова ручка. До чего дотронешься, то в золото превращается. Соня нагнулась и прижалась губами к Таниной ручке. Кстати, о золоте. Мой брокер получил такую информацию, конфиденциальную, разумеется, что след икарусовых капиталов в Бразилии отыскался. Пока не подтвердилось, но уже есть клиент, какой-то зомби, Готовы мои векселя перекупить за двадцать тысяч. Только надо трату на него сделать. Соглашайся немедленно. Знаешь, сколько таких слухов ходит? И пока ни один не подтвердился. Я уже согласилась. Вертя бокал за ножку, проговорила Таня. На Ривьеру хочу смотаться на недельку-другую. А то позор какой-то. Третий год в свободном мире, а дальше Париже не выбиралась. «Со мной поедешь?» Соня взвизгнула совсем как девчонка и кинулась осыпать подругу поцелуями. «Ну-ну, довольно». Таня легонько оттолкнула не в меру раздухарившуюся корреспондентку. «Только у меня к тебе одна просьбочка есть. Для тебя все что угодно. Ты по своим каналам насчет моих компаньонов провентилируй. Всех троих, ладно?» «Очень мне интересно, что за игры за моей спиной ведутся, и кто за ниточки дёргает?» «Безумный техасский миллионер», — задумчиво сказала Соня, «или умный британский жулик». «Про порнографические кинотеатры читала?» «Смотря какие». «Которые Коза Ностра в Штатах пооткрывала, чтобы денежки свои отмывать». «Не превращается ли наша Зарина...» в аналогичный банно-прачечный трест. А что, не исключено. Я сейчас, кажется, стучат. Соня поднялась с пластмассового кресла и скрылась за стеклянной дверью. Разговор происходил на террасе, выходящей в небольшой ухоженный садик с пышно цветущими декоративными кустами неизвестных тани пород и весело раскрашенными скульптурками гномов и мухоморов. Садик этот располагался позади трехэтажного белого домика с островерхой крышей, увенчанной бронзовым флюгером с крылатым эрсом, вместо традиционного петушка. Домик находился на юго-западе Большого Лондона в тихом и зажиточном городке Патни и принадлежал журналистке Соне Миллер. С прошлой осени сюда нередко наезжала, иногда оставаясь на несколько дней, ее младшая подруга. Очаровательная миссис Дарлинг.